Но Елизавета Петровна далеко уже не чувствовала прежнего расположения к своему доктору. Даже во время производства розыска над Лопухиными она продолжала принимать доклады от вице-канцлера, хотя реже и с некоторой сдержанностью. Для окончательного низвержения вице-канцлера Листок вызвал из Франции бывшего французского посланника Маркиза Шатарди, старинного своего благоприятеля и друга, Маркиз приехал в качестве гостя, преданного человека-императрицы, без характерного, по современному выражению, о неимении политической официальности, но с тайными поручениями и уполномочиями от Версальского кабинета. Для содействия Шатарди в Петербурге явилось шведское посольство с таким же тайным поручением употребить все возможные средства, не исключая даже и составление подложных документов, тратить до ста тысяч рублей, но стереть Бестужева. Какой вес придавали Алексею Петровичу, можно видеть из современной тогда переписки кабинетов со своими агентами. Французский посланник граф Дальон писал к министру Амилоту. «Я ни на одну минуту не выпускаю из вида погубления Бестужевых. Господа Блюмер, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются». Блюмер мне вчера говорил, что готов ручаться головою за успех нашего дела. Князь Трубецкой надеется отыскать что-нибудь, в чем бы он мог поймать Бестужевых. Он клянется, что если ему это удастся, то он уже доведет до того, что они сложат на эшафоте свои головы. В то же время знаменитый и великий Фридрих писал к своему министру. Я не пощажу денег на привлечение России на свою сторону, и чтобы иметь ее в своем распоряжении. Теперь настоящая пора, или мы в этом никогда не успеем. Поэтому-то нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать. Так как, когда мы крепко уцепимся в Петербурге, тогда только будем в состоянии громко говорить в Европе. Несколько позже тот же Фридрих писал Мордефельду «Если я должен буду воевать с одной австрийской императрицей, то, конечно, всегда выйду победителем, но для этого непременное условие сокрушение Бестужева. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и без вашего счастья. От ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома». Великий Фридрих не щадил ни денег для подкупов, ни ума на измышления ловких изворотов, внушений, лжи и клеветы. Скоро у Фридриха явился еще новый деятельный союзник в лице матери-невесты великого князя, принцессы Ангальд-Цербской, душевно преданной великому Фридриху и действовавшей по его указаниям. Против всех этих могучих врагов Стоял почти одиноким Алексей Петрович, если не считать тайной поддержки от лиц, близко стоявших к государыне, от Алексея Григорьевича Разумовского, впрочем, отстранявшегося от государственных дел, и от князя Воронцова, выжидавшего, чем кончится борьба. Правда, был еще союзник архиепископ Амвросий Юшкевич, имевший особенное значение по набожности Елизаветы Петровны но он по личному своему характеру постоянно уклонялся от прямого участия. В таком положении находились дела во время приезда в Петербург к Шиторди, на которого смотрела вся партия как на главного вожака и представителя. Елизавета Петровна приняла его как старого друга.